Глава 46. Расписавшись в журнале регистрации, Паларина получила у сотрудника тюрьмы, взглянувшего на ее удостоверение, карту официального посетителя, которую приколола к рубашке. Мобильный она оставила в машине, а пистолет проблемой не стал, служебное оружие у нее отобрал еще в Эддер. Когда Энджи прошла рамку ионный сканер на предмет наркотиков, охранница повела ее в комнату для посещений. «А давно Загорскому ослабили режим?» — спросила Энджи у своей спутницы, когда за ними с лязгом захлопнулась вторая электронная дверь. На поясе охранницы звенели ключи, флуоресцентные лампы на потолке длинного коридора слегка ребили. «Уже четыре года как?» — отозвалась та. «За образцовое поведение. Учат других столярному и швейному делу. Заключенные ведь сами себя обшивают, шьют тюремную одежду». А ещё джинсы и белье для компаний, у которых контракт с нашей тюрьмой. За очередной электронной дверью оказалась общая зона для посещений, напоминающая кафетерий. Ярко-синие круглые столы, привинченные к полу, а к ним привинчены круглые сиденья, где по два, где по четыре. Кое-где сидели заключенные со своими посетителями. Охрана наблюдала за ними из-за двустороннего зеркала в смежном помещении. Вон он. Охранница указала на крупного человека, одиноко сидевшего спиной к дверям. Он был в фуфайке и свободных штанах. Широкая спина, толстая шея, бритая голова. Переполняемая адреналином, Энджи поблагодарила свою провожатую. Охранница вышла, и электронная дверь за ней закрылась. На ходу Энджи перекинула волосы вперед, закрыв карточку посетителя. «Семён Загорский?» — спросила она. остановившись за спиной заключенного, Здоровяк повернулся и поднял голову. Ярко-голубые глаза встретились со взглядом Энджи, и внутри ее беззвучным взрывом разлетелось узнавание. У Загорского дернулось лицо, словно от удара током. Это он. Точно он. Человек, который подарил мне кроссовки в коробке с широкой лентой. Глядя в ярко-голубые глаза, Энджи будто услышала голос, глубокий, звучный, раздавшийся из забытого прошлого, словно железная дверь, отгородившая ее детские секреты в тайном подземелье, только что приоткрылась на щелочку. Эти — Миле, а эти — Роксани. Она не сомневалась, что Семён Загорский тоже видит сейчас призрак из прошлого, совсем как Майло Белкин. Голубые глаза не отрывались от лица Энджи, а она медленно обошла стол и присела напротив, молча глядя на заключенного. Обрывки воспоминаний, как маленькие цветные бусинки, выстраивались в дорожке и оживляли давно бездействовавшие нейронные связи, складываясь в картины, в сцены, в звуки. Кедровая роща, кусты ежевики со спелыми, сочными ягодами, вкус — кисло-сладкий взрыв во рту, трель детского смеха, Спугнувшая птиц в густых кронах, олень, смотревший на них, пока они собирали ягоды, и маленькие желтые цветы, блеск, сверкающий морской глади за деревьями, темная комната с решеткой на высоком окне, а женщина без лица с длинными темными волнистыми волосами, от которой пахло травой и яблоками. Мама, ее тихий плач. Сердце сделало перебой и забилось часто-часто, но Энджи невозмутимо разглядывала Загорского. У него было лицо боксера со сломанным носом и выпуклым лбом над глубокими глазницами. Ярко-голубые глаза остались такими же искрящимися и энергичными, как в ее памяти, хоть и минуло уже 30 лет. Энджи опустила взгляд на его руки, внутренне вздрогнув от узнавания. Эти руки... Протягивали ей обувную коробку. Форма пальцев запомнилась накрепко. «Можете повернуть левую руку ладонью вверх?» — попросила она хриплым, каким-то чужим голосом. Он повернул руку. Голубой краб был на месте, на внутренней стороне запястья. Энджи посмотрела Загорскому в лицо. «Роксана?» — прошептал он. Энджи почувствовала, как навернулись слезы. Прилив эмоций был настолько мощным и неожиданным, что она испугалась. Поднявшиеся в ней противоречивые чувства казались клубком любви, страха, замешательства и горечи предательства. Загорский двинул руку по синей столешнице, словно желая дотронуться до Энджи, убедиться, что она из плоти и крови, но тут же покосился на зеркальную стену комнаты наблюдения и убрал руку. «Я похожа на нее, не удержавшись, спросила Энджи. «Я похожа на мою мать». Она с трудом произнесла это слово, боясь, что это сон, и сейчас все разлетится, как хрустальный шар, на осколки памяти, которую уже не сложишь. Глаза Загорского повлажнели. Он кивнул. «Да», — прошептал он, — «на Анастасию». У Энжи по спине пробежал мороз. — Ее так звали? Он кивнул. Энджи смахнула случайную слезу, покатившуюся по щеке. — А фамилия? Загорский покачал головой, точно до сих пор не веря в реальность происходящего. — Не знаю, — прошептал он. — Она ни разу не сказала, а я не спрашивал. Что с ней произошло? Что случилось с Милой? Загурский дернулся всем телом. Взгляд снова метнулся к прозрачному стеклу. Он чего-то боялся. Энджи напряглась. «Пожалуйста, я должна знать». Кончиками пальцев он коснулся своих губ с левой стороны, там, где у Энджи был шрам. «Это вы сделали, Семён. Вы мне этот шрам оставили». Он прикрыл глаза, может, воспоминания были слишком болезненными или мучило раскаяние, и покачал головой. «Значит, Майло Белкин?» Глаза у Загорского полезли из орбит, в них читался ужас. Черт, ошибка!» Срочно меняй тему, прежде чем он замолчит, вспомнив, что через два дня у него слушание об УДО и все, что он сейчас скажет... может стать основанием для нового обвинения. «А моя мать жива?» — быстро спросила Энджи, возвращая беседу в прежнее русло и стараясь, чтобы голос прозвучал нейтрально и почти утвердительно. Загорский еле заметно покачал головой. «А Мила? Слезы, блестевшие у него в глазах, потекли по щекам. Загорский не вытер лица. «Что с моей сестрой? Семён!» Кто ее замучил? Это ты убил маленькую девочку и выбросил ее тело в какую-то реку или море, как мусор. Ее нога приплыла на днях в Цавасин. Нет! Загорский грохнул кулаком по столу и задержал руку. Лицо налилось кровью, челюсти сжались, мышцы на шее вздулись, как канаты. Я бы ее никогда и пальцем не тронул, проговорил он сквозь зубы. Тогда. «Кто?» — дрожа от волнения, Энджи подалась вперед. Загорский яростно глядел на нее, Колокотавшие эмоции угадывались в подергивании мышц. Он боролся с собой, чтобы не заговорить. Было очевидно, ему так же нестерпимо хочется открыться, как и промолчать. «Семён, вы же знаете, что с ней сталось», — настаивала Энджи, не отрывая взгляда от ярко-голубых глаз. Границы времени и реальности начали расплываться. «Когда-то вы о нас заботились, Сёма! Любили нас с милой!» Энджи сама поразилась, когда с языка сорвалось уменьшительное обращение. Точно женский голос позвал его «Сёма!» Тот же голос, что пел колыбельную. А потом кричал ей забираться в бэби-бокс и сидеть тихо. «И она вас тоже любила, Сёма! Моя мать! Анастасия!» Загурский сжал задрожавшие губы. «Вы сожалеете о том, что случилось, правда?» Он опустил голову и уставился на свои ладони на глянцевом синем столе. Огромный человек смотрел на свои руки, как на чужие, будто удивляясь тому, что эти руки могли натворить. Скованный цепью гигант, медведь в клетке. Энджи ощутила неожиданное сочувствие. «Сёма!» Она тронула его пальцы. Загорский вскинул глаза. «Скажите мне, кто это сделал?» «Кто их замучил?» Было очевидно, что в нем происходит борьба. Загорский опасается последствий своего признания и страстно желает рассказать правду о прошлом. Внутренний конфликт, болезненный, ощутимый и мощный. Энджи охватила отчаяние. Ей больше ничего не добиться. Загорский сказал все, что хотел сказать. «Сёма», — настойчиво начала она, — «это вы, отец Роксаны и Милы». Его рот изогнулся, словно от физической боли. «Тест ДНК это покажет, Сёма. Ваша ДНК в базе данных, достаточно стандартного анализа». «Я не ваш отец, Роксана», — прошептал он. «Но я был вам больше отцом, чем он». Энджи, будто оглушенная, перевела дыхание. «Кто? Он?» Загорский глубоко вздохнул, взглянул на зеркало, за которым, как он знал, стоят и наблюдают сотрудники тюремной охраны, и повернулся к двери. Он хочет уйти. От нее, от вопросов, от прошлого. Возможно, от чувства вины. От себя. Вы ее любили? Анастасию. Загорский сделал движение встать. Энджи схватила его за руку, «Пожалуйста, не уходите, подождите хоть немного. Вы подарили мне и Миле такие сиреневые кроссовки с высоким верхом, положили их в коробки с сиреневыми бантами. Сёма, я же помню, мы вас любили. Однако в Ванкувере выгнались за нами с пистолетом и ножом. Вы забрали мою мать и сестру. Я вас охранял», — проговорил Загорский очень тихо. Водя глазами по комнате, И, подмечая малейшее движение, в глазах стояло беспокойство. И защищал. Этого не должно было случиться. Анна учудила. Это по ее вине их с Милой убили. После такого я ничего не мог сделать, чтобы спасти ее или Милу. Он помолчал и еле слышно добавил. «Тебе повезло, Рокси. В ту ночь Анна могла спасти только одну из вас». И каким-то чудом ей это удалось. Она едва не потеряла вас обеих. Глупость с ее стороны — вот что это было. Он встал, глядя на Энджи, с высоты своего огромного роста. — А теперь поезжай домой и прекращай допытываться. Если он узнает, что ты приезжала сюда и разыскиваешь его, он тебя убьет. Он повернулся к двери. — Стойте! — скачив, Энджи схватила его за локоть. Из комнаты наблюдения в зал вышел охранник. Энджи сразу опустила руку. Кто меня убьет? Загорский поглядел ей в лицо сверху вниз. Очень высокий человек, настоящий колос. По происхождению и культуре, видимо, русский, но акцент иной. Надо будет покопаться в прошлом этого Семы, посмотреть, что на него есть, где он жил раньше, кто у него знакомые, друзья, родственники. Если надо, она найдет их всех. «Ты должна остановиться», — повторил Загорский. «Обещай, что прекратишь свои поиски». «Нет, не могу. Я найду его, Сёма, кто бы он ни был. Я ведь начала кое-что вспоминать. Вот вас помню. Как вы дарили нам те кроссовки, помню, глаза ваши, когда вы подали мне коробку, такие нежные и добрые. От вашего взгляда у меня внутри поселилось счастье». А на днях одна из этих сиреневых кроссовок всплыла с остатками стопы милы внутри. Канадская полиция начала расследование. Они уже связали подкидыши из ангельской колыбели и меня. Плюс моя ДНК совпала с ДНК стопы в кроссовке. Полиция поняла, что у меня была сестра-близнец. Дело об ангельской колыбели снова открыто. доки изучаются самыми передовыми методами. Отпечатки уже привели меня к Майло Белкину, а мне в затылок дышат Маунти». «Не думайте остановить меня через свои связи на воле, забросав мой дом гранатами или поджарив заживо, как стирлинга Харрисона!» Загорский побледнел. Энджи прикусила язык. Но было поздно. Он об этом не знал. Чёрт, надо было промолчать. Причастность мафии к гибели Харрисонов — закрытая информация, и сообщил мне об этом Медекс. «Если не вы убили мою мать и сестру, лучше назовите, кто это сделал, иначе сядете сами!» Тут же поправилась Энджи. «Двойное убийство, два пожизненных срока. А слушание по УДО можете хоть в унитаз спустить, потому что вы здесь и умрете, Сёма!» Он нагнулся и одними губами шепнул ей на ухо. «Будь осторожна, Рокси, очень осторожна!» И, повернувшись к двери, гаркнул. «Охрана! Выведите меня отсюда!» «Кто он?» — заорала Энджи вслед Загорскому. «Кто хочет меня убить?» Охранник, который уже пару минут как стоял в зале, подошел выполнить требования заключенного. «Кто был мой отец? Черт вас побери!» Загорский вышел. Дверь за ним закрылась. Охранница вернулась из комнаты наблюдения сопровождать Энджи до выхода. Паларина буквально трясло. «Человек, убивший мою мать и Милу, жив и находится где-то рядом, и ему не нравится, что я его ищу».